Не раз года два назад был на батин День Ангела. Притащился с бутылкой вискаря дорогого. Батя рюмку выпил и только усмехнулся. Наш первоочим умилее. Губа обиделся, но вида не подал. Они с батей вообще не очень. Еле-еле терпят друг друга. «А участковый при тебе приходил?» «Ну, батя меня из комнаты выпер, но я за дверью стоял, подслушивал». «Зачем? Интересно?» а потом никогда не знаешь, что пригодится. Это верно, кивнул Влада, на чем говорили. Мент вопросы задавал, а не старшем. Это кто такой? Неужто ты его не помнишь? Он же неподалеку жил. Правда, ты его годков на семь младше будешь. Братана его Юрку должен помнить. Хотя этот тебя моложе. Волынский, Юрка и Витька. Владан отрицательно покачал головой. «В нашей героической юности мы друг друга вниманием обделили. Один брат старше меня, другой младше, вот и не пересеклись. А Юрки я на днях слышал, а что со старшим братом?» «Кони отбросил Витек», – хихикнул дохлый. «По пьяному делу из окна вывалился». «Значит, участковый старшим братом интересовался?» «Ага, Витькой». «А батя его хорошо знал?» «Хорошо». Витька, хоть и не блатной, но законы уважал, и к бате всегда с почтением. С какой стати участковому про покойника расспрашивать? Этого я тебе точно не скажу, сам не понял. Он и про какое-то старое убийство базарил. На районе вроде бы целую семью порешили. Ты же, ментов знаешь, начнут кругами ходить вокруг да около, так голову задурят. С ними ухо востро держи. А ты что про Витьку скажешь? Пришить кого-то мог запросто, от блатных стороне держался, хотя отсидел по малолетке. Прибился здесь к какой-то шпане, ну а потом в бизнес подался, тогда батя на него внимание и обратил. «Витька сам стал заниматься бизнесом, я правильно понял?» – нахмурился Владен. «Ну, я не знаю, сам, не сам, болтался по городу с каким-то фраером, может, крышевал, может, правда, вместе чего мутили». Батя деньги привозил. Немного, но регулярно. Поддержать, так сказать. Тачки у него с каждым годом все дороже были. А потом бац, весточка пришла. Каюк Витьке. Сразу после этого к бате Юрка зачистил, Братан, то есть. Тоже со всем уважением. Батя его змеенышем зовет. Уж очень читер. Как бы, говорит, батя ему самого себя не перехитрить. Как только участковый ушел, он Юрке звонить велел. Тот мигом прибежал. «Меня батя в магазин отправил, а они, значит, базарили. Не хотел батя, чтобы я тот базар слышал, потому что Юрка не с пустыми руками приехал. И вкусы батины знает. Но заводкой он меня все равно послал». «И тебе не интересно было знать, почему такая конспирация?» «Еще как интересно. Но Юрка и правда на змею похож. С ним надо аккуратнее. Застукает под дверью в трещота. А рисковать мне ни к чему». «Ушел заводкой, а когда вернулся, его уж здесь не было. И батя помалкивал, хоть я и спросил, зачем Юрку звал. А уж вечером все на районе болтали, участковый под машину угодил. Так что сам прикинь, что к чему». Дохлый довольно улыбнулся и почесал пятернюю грудь, сунув руку под майку, после чего уставился на Владана, вроде бы чего-то ожидая. Тот молчал, длилось это не меньше минуты. Я переминалась с ноги на ногу, не решаясь прервать его размышления. Дохлый тоже не решался. Наконец Владен, точно опомнившись, достал из кармана бумажник, но Дохлый попридержал его руку и головой покачал. «Понадобятся деньги, я спрошу. Ты ж знаешь, я не поэтому». «Так да, спасибо», – кивнул Владен, убирая бумажник. Они вновь пожали друг другу руки и простились. «Значит, Егора убили потому, что он проявил интерес к тому старому делу?» – задала я вопрос по дороге в офис. «Ты же вроде и раньше в этом не сомневалась». «А Юра Волынский наш референт?» «Он самый». «Логично предположить, что Гавриловых убил Волынский старший». «Да?» – вроде бы удивился Владан. «Разве нет?» «Лужин сказал, Цыпин очень обязан старшему брату Юры». Может, он его от смерти спас. «Влад Степанович, прекрати», – разозлилась я. «Логично или нет?» «Логично. Что дальше?» В знак большой признательности Ципин берет на работу Юру, который ведет себя довольно нахально. Мало того, что спит с хозяйской женой, это еще куда ни шло. «Что?» – засмеялся Владан. Глупость сморозила, – вздохнула я. «Меня начинает беспокоить твоя нравственность. Кончай». «Я не могу понять главного, зачем убивать Егора. Старший Волынский уже мертв. Даже если мы смогли бы доказать, что Гавриловых убил он, причастность Цыпина…» «А ее доказывать не надо», – перебил Владан. «Сейчас достаточно скандала, чтобы сорвать их планы. Благополучие Юры напрямую зависит от Цыпина. Но и сам Цыпин тоже зависит от своего референта. У того есть необходимые связи на случай вот таких непредвиденных сложностей». Получается, Егора убил Цыпин, то есть убили по его приказу. Владан пожал плечами. Получается. И Ольгу, скорее всего, тоже. Не удивлюсь, если и Лужина они шантажируют. Я просмотрел дело об убийстве Гавриловых. О Волынском там упоминается лишь раз, когда речь идет об Балебе Цыпина. Они вместе были на рыбалке в 30 километрах от города. С ними еще трое мужчин, в том числе тогдашний компаньон Цыпина Борисов который сейчас находится в следственном изоляторе. Надо срочно его навестить. Это возможно? Попробовать всегда стоит. Твой Егор почему-то Волынским заинтересовался, продолжил Владан. Скорее всего, успел поговорить с кем-то из следаков, занимавшихся этим делом. Версию, что убивать шли не Гавриловых, а именно Коваля, наверняка рассматривали. По крайней мере, должны были обратить внимание, что один из убитых – бизнесмен компаньоны которого, безусловно, много выигрывали от его кончины, ведь вместе с Ковалем погибают и возможные наследники. То, что в ту ночь Цыпин и Волынский отправились на рыбалку, лично у меня скорее бы вызвало подозрение, и алиби я проверил бы как следует. «А сейчас это сделать возможно?» Владен хмыкнул, а я плечами пожала. «Значит, вся надежда на Борисова?» «Не забывай, он под следствие и усложнять свое положение уж точно не станет. «Ясное дело», – вздохнула я, – «кому ж хочется добавлять к обвинениям убийства, даже если оно произошло 11 лет назад?» А алиби Ципина напрямую зависит от его собственного. «Непонятно, что в таком случае ты рассчитываешь от него узнать?» «Я не мент», – пожал Владан плечами. «А желание поквитаться очень часто перевешивает все доводы разума». «Мы как раз подошли к офису». И Владан взглянул на меня так точно прикидывал, что со мной теперь делать. «Планы на вечер есть?» «Нет», — поспешно ответила я в тщетной надежде, что он возьмет да и пригласит меня куда-нибудь. «Можно даже вовсе никуда не приглашать, посидим вдвоем в офисе, погадаем, кто кого убил и за что. Конечно, в любой момент может появиться Маринка, но даже на это я была согласна». «Очень хорошо», — кивнул Владан. «Поезжай к отцу, уверен, он порадуется». «Я тоже уверена», — хмыкнула я, не в силах скрыть разочарование. «С чего ты вдруг стал заботиться о поддержании родственных связей в моей семье?» «С того, что твоего Егора отправили на кладбище, а ты мне дорога». «Скажи еще раз», — улыбнулась я, взяв его за руку. «Ты мне дорога», — засмеялся он. «Очень, очень, очень. Поедешь к отцу?» «Не хочешь, чтобы я с Володей встречалась?» Окончательно расхрабрилась я. «Встречайся с кем угодно!» Продолжаю улыбаться, ответил он. «Главное, не дай себе мозги запудрить. Помни, у тебя должен быть взгляд орла и изворотливость кошки». «Ну вот, а я размечталась, что ты ревнуешь». «Я ревную?» – кивнул он. Я с дура обрадовалась, а он продолжил. «У меня к тебе отеческие чувства, а отцы всегда ревнуют своих дочерей». «Мне моего папы за глаза!» – отмахнулась я. Не успела я произнести эту фразу, как у Владана зазвонил мобильный. Он достал его из кармана брюк, с интересом взглянул на дисплей, хмыкнул и ответил, предупредительно включив громкую связь. «Серп!» – поинтересовался некто. Голос звучал слишком низко, точно человек говорил так нарочно, чтобы его не узнали. «Я – это я!» – отозвался Владан. «Вот что серп!» Заметно посуровил неизвестный: Завязывай с этим делом, если жизнь дорога. С каким делом? поинтересовался Владан. С обоими. Дальше пошли короткие гудки. Редкий дурак сокрушенно покачал головой Владан. Точно данное обстоятельство очень его расстроило. Опять тебе кто-то грозит, возникая из-за его спины, заявила Маринка. Ее способность появляться в самый неподходящий момент. Неизменно вызывала у меня досаду, а сейчас ей Владан не обрадовался. Повернулся, сказал ⁇ Привет, милая ⁇ и обняв ее за плечи поцеловал. ⁇ опять угрозы ⁇ повторила Маринка, немного подобрев от поцелуя. ⁇ Ерунда ⁇.⁇ Нет, не ерунда ⁇,⁇ решила я взять в сторону Маринки, потому что за Владана беспокоилась. Тебе угрожали. Вот именно, а надо бы знать, угрозы ⁇ лучший способ добиться обратного результата. Потому я и сказал, что этот тип – редкий дурак. «И не из наших», – подумав немного, сказала я. «Тем, кто о тебе наслышан, такое бы действительно в голову не пришло». Но кое-что интересное он нам все-таки сообщил. Усмехнулся Владан, убирая мобильный, другой рукой все еще обнимая Маринку. Смотреть на это, мягко говоря, было неприятно. «Что?» Мысли о счастье соперницы на минуту меня оставили. И я вновь проявила интерес к разговору. Он сказал оба дела. Значит, ему известно, что мы не только интересуемся смертью участкового, но и трудимся на благо российского бизнеса. Точнее, трех его представителей. «У тебя как с тайной следствия?» С притворной суровостью спросил Владан. «Нормально у меня с тайнами», – не скрывая обиды, – ответила я. «Язык за зубами держать умею». «Выходит...» «Утечка произошла по вине бизнесменов», – кивнул Владан. А Маринка презрительно фыркнула. «Я бы этой пиголице не особенно доверяла». «А кто тебя спрашивает?» – разозлилась я. Маринка сделала шаг ко мне с неясной целью, а Владан стал между нами. «Дамы, не забывайте о приличиях. Хотя, если честно, любимая, Полинка права», – заявил он. «Скотина», – сквозь зубы сказала Маринка и пошла к дому, изловчилась и задела меня плечом. Оскорбление адресовалось Маричу, но он остался к нему равнодушен. «Счастье мое!» — крикнул вдогонку подруге. «Ты меня сегодня кормить будешь?» «Пусть тебя твоя пигалица кормит!» — рявкнула она в ответ. «А я не против», — заявила я Влада, но тут же повиснув на его руке. «Если честно, — скривился он, — вы меня немного достали. О мирном сосуществовании вам что-нибудь известно?» «Ко мне какие претензии?» – возмутилась я. «Маринка всегда первая начинает». «Придется составить для вас правила поведения», – серьезно сказал он. «А вам придется выучить их наизусть. Марина, кстати, неплохо к тебе относится. А то, что ворчит иногда, это нормально. Она старше, и ты могла бы проявить уважение». «Ага. Буду обращаться к ней на «вы» и тетя Марина». «Лучше не надо. В этом случае мы с тобой долго не проживем». Рука у подружки тяжелая. «Хватит трепаться», — отрезал он. «Отправляйся к отцу и без возражений». Возражать я не стала. Владан направился во двор дома, где жил, а я наблюдала за ним, сидя в машине, пока он не скрылся за углом. И продолжала отчаянно завидовать Маринке. Иногда мне казалось, Владан меня любит. Чаще нет. Вот как сейчас. Побежал со своей красоткой мириться». В общем, меня переполняла обида на Владана и злость на Маринку. И звонок Володе пришелся весьма не кстати. Я имею в виду, что у него и так не было особых шансов на радушный прием, а тут они и вовсе испарились. Как известно, под горячую руку достается тем, кто не вовремя высунулся. «Привет, Полина!» – радостно приветствовал он меня. «Чем занимаешься? Встретимся сегодня?» «Я папе обещала!» «Мне ты тоже обещала!» – обиделся он. «Да?» «Соврала, наверное. Дурной пример заразителен». «Ты о чем?» – после небольшой паузы решил уточнить Вова. «О фирме, в которой ты трудишься». «Черт, уже знаешь, да? Не забывай, кем я работаю. Немного себе польстить никогда не помешает. Было очень наивно рассчитывать, что я ничего не узнаю». «Ну да, соврал». Неловко было. Не то, чтобы я своей работой стеснялся. В конце концов, не ворую и грабительские проценты за кредиты не выставляю. А это здесь при чем? При том, получается, если ты жулик-банкир, тебе уважение. Не получается. Жулик – всегда жулик. И дело не в том, где ты работаешь. Врать-то было зачем? «Я же видел. Ты девушка серьезная», – вздохнул он. «Не какая-нибудь дура безмозглая, которая лишь бы мужик и все такое». В общем, я просто хотел, чтобы мы были на равных. Не очень толково, но ладно. А что ты в наших краях делал? Ничего, просто мимо проезжал. Или у вас там пропускная система?» Голос его звучал запальчиво, а я решила, разговор пора прекращать. «Извини, впереди машина ДПС, а я по телефону болтаю. Пока». «Полина!» – отчаянно завопил он, но я нажала отбой. Через несколько секунд Володя перезвонил, но звонки я игнорировала.